Глава 2. Труд. Душевный, физический, возвышающий. Все мы хорошо знаем, на свете есть множество видов работы. Можно заниматься земледелием, можно, например, изготовлением или продажей одежды, можно быть врачом, преподавателем, священником. Все профессии и специальности трудно даже перечислить. Поэтому глава о труде будет посвящена не каким-то отдельным профессиям, а общим правилам, которыми можно руководствоваться, независимо от того, какую стезю вы для себя выберете. Кроме того, из предыдущей главы вы узнали, что не следует отделять друг от друга учебу и работу. Учеба – это в любом случае работа, это труд, а в процессе любой работы мы обязательно чему-то учимся. Поэтому все, о чем будет идти речь в этой главе, также будет полезно и школьникам, и студентам, и тем, кто посещает какие-либо курсы. Какой категории себя отнести? Наверняка каждый из нас сталкивался в жизни с ситуацией, когда работа никак не клеилась. Например, вы получили престижное образование, стали экономистом, но при этом никак не можете подняться в своей компании выше ассистента или помощника-специалиста. В чем причина? В лене? Но вроде сотрудник вы старательный, работаете много. Тогда в чем же? Или другой пример – Вашего приятеля повышают до начальника отдела, потому что он приносит фирме прибыль и с ним предпочитают общаться деловые партнеры. Он очень приятный и умный человек, но после назначения на высокий пост от него как будто отворачивается удача. Сотрудники перестают его уважать, а положительных моментов в его работе становится все меньше и меньше. Что случилось? Ведь человек остался тем же. Причина таких неприятных ситуаций может заключаться в том, что и начальники, и подчиненные не учитывают одну очень важную вещь. Все люди делятся на пять категорий, в зависимости от того, каковы их потенциальные возможности и способности в плане работы. И обязательно нужно знать, к какой категории отнести себя или своих подчиненных, если вы руководитель, и уже в зависимости от этого стараться строить свою карьеру или работу коллектива. Но если все так просто, почему же проблемы на работе, в университете, в компании совсем не редкость? А потому что люди не только не применяют принцип пяти категорий, но и вовсе не знают о его существовании. Давайте разбираться. Итак, Выбирать для себя профессию и род занятий следует в зависимости от того, к какой категории вы относитесь. Что же это за категории? Первое. Люди, стремящиеся к постижению истины. Астрологически они связаны с планетой Юпитер. Других интересов, кроме истины, у них в жизни попросту нет. Основная черта их характера – правдивость. Они с детства склонны говорить правду, стремиться к правильной, честной жизни. Также они склонны обучать кого-либо. В юности это качество характера появляется в усердном изучении различных наук. Люди этой категории не склонны к ранним бракам. Они достаточно поздно создают семью, ведут несколько отстраненный образ жизни. Часто они становятся учеными, священниками, врачами, юристами, педагогами. Если же овладеть такой профессией пытается человек, не обладающий особым качеством, правдивостью, то ученый, педагог, врач или священник из него не получится. Почему? Человек, не обладающий правдивостью, склонный обманывать, не обязательно в профессии, не обладает и глубоким разумом. Разум и правдивость взаимосвязаны. Нет правдивости – страдает разум а он необходим для столь важных профессий, основанных на работе с людьми, взаимодействия с ними. Следовательно, отсутствие этого качества мешает работе разума и не позволяет человеку заниматься трудом учителя, врача, священника, юриста. Именно правдивость определяет такие качества, как проницательность, интуиция, способность разобраться в чувствах и мыслях собеседника – Правильно истолковать сигналы, которые он вам посылает. Только правдивость дает человеку способность понимать характер другого человека. Возможность предвидеть несчастные случаи позволяет врачу прогнозировать ход болезни, юристу – исход дела, педагогу – план развития способностей ученика. Также для этих профессий необходима ответственность. Думаю, что все это всем хорошо известно. Но может ли быть ответственным человек, не обладающий правдивостью? Сомнительно. Если он может обмануть, то есть не является хозяином своего слова, то способен ли он отвечать за себя, за членов коллектива, которым руководит, за детей, которых обучает? Неправдивый человек не может быть истинно верующим. Без правдивости невозможно стать ученым. Потому что те, кто пишут диссертации, подтасовывая факты, получат свою докторскую степень, но не получат самого важного – высокой оценки собственной совести. Совесть – абсолютно непредвзятый арбитр. Вопрос из зала. Есть ли разница, о ком идет речь – о мужчине или о женщине? Одним словом, одинаково ли работают мужчины и женщины? Одинаковые ли Правило действует в их отношении. Ответ Олега Тарцунова. В Ведах говорится, что женщина не должна много работать вне семьи. Мы не можем сейчас взять и выгнать всех женщин с производства. Из этого ничего хорошего не получится. Надо учитывать ситуацию, в которой мы живем. Но женщина должна стараться больше времени уделять семье и дому. Она должна искать такую работу, чтобы иметь возможность проводить больше времени в семье. Но если нет такой возможности, ничего страшного. Главное – очень чуткое отношение к близким. Если женщина чувствует, что в семье все хорошо, у нее и на работе тоже все будет хорошо. Если в семье все плохо, она и на работе не будет счастлива. Потому что для нее семья – это самое главное – Силу она получает из семьи. Поэтому женщина должна во что бы то ни стало сначала позаботиться о своей семье, а потом уже, во вторую очередь, о своей работе. Второй тип – это руководители, люди, склонные к руководству. Главное качество их характера – сострадание. Они склонны передавать другим свои знания, а это признак того, что они достигли успеха. Они живут не для себя, у них есть желание помочь окружающим обрести знания. Эта категория людей связана с Солнцем, в некоторых случаях с Марсом, а иногда проявляется сочетание обоих этих влияний. Солнце и Марс в хорошем положении обеспечивают хорошего руководителя, но сострадание невозможно без ответственности и доброты. Доброта исходит от Марса в хорошем положении. Это означает, что человек не совершал ошибок в прошлой жизни, и в это его тоже все уважают за его деятельность. Цитата. «Веды говорят, что не нужно пытаться человека направить в ту сторону, в которую он сам не движется. Это означает уничтожить в нем потенцию, энтузиазм и решимость». Как определить? такого человека. Ему не надо ничего говорить, ему достаточно посмотреть, и все слушаются его. Ему не нужно убеждать, доказывать, злиться, спорить. Он уважаем просто потому, что он заслуживает этого. Он начинает говорить, и собеседники замолкают. Не потому, что боятся его, и не потому, что он предварительно их отругал, а просто потому, что на них так влияет его личность. Ему доверяют, всем хорошо известно, что он всегда держит свое слово. Но, наверное, вы согласитесь, что в жизни нам часто встречаются люди, которым очень хочется командовать, которые стремятся быть руководителями. Но они не обладают такими способностями, как человек Солнца или человек Марс, они добиваются своего, вернее, стараются добиться при помощи крика, угроз, наказаний. У таких людей, скорее всего, не отработана карма. Так что же делать, если быть руководителем хочется, но не получается? Очищать свои отношения с Солнцем. Для этого нужно повысить свою ответственность, выполнять свои обещания. Заодно постараться очистить отношения с Марсом. Для этого надо, чтобы воля была доброй. Добрая воля означает, что человек имеет такие отношения с подчиненными, что... С одной стороны, он строг с ними, а с другой — заботится о них больше, чем о самом себе. Такой руководитель отдаст последнее, если его подчиненный будет голодать. Немного практики, чтобы подумать. В Ведах описывается один царь, живший несколько десятков тысяч лет назад — Однажды он постился целых две недели со всей своей семьей, и вот настал день выхода из поста, царь со своим семейством приготовился вкусить прекрасный обед, и тут к ним зашел священник, и они угостили его обедом. Когда священник ушел, в дверь постучал дальний родственник, и его тоже пригласили к столу и накормили. Потом пришел работник, у которого случилось какое-то несчастье, и его тоже угостили. Едой. И, наконец, вечером на крыльцо провеселя забрел бродяга и попросил хоть какой-нибудь еды. Ему отдали последнее. Вот таким и должен быть руководитель, прежде всего сострадательным. Подумайте, а вы так можете? Отдать свое необходимое, чтобы помочь кому-то еще. Конечно, для того, чтобы очистить карму, нужно воспитывать в себе определенные качества характера. Успех без самовоспитания, в труде ли, в учебе ли, в работе ли со своей кармой, невозможен. Третья категория – это люди, склонные к торговле, бизнесмены. Такой человек вовсе не обязательно стоит за прилавком или ворочает миллионами. Основное качество характера, которое должно быть у этих людей, которое принесет им успех, — это бескорыстие. На первый взгляд это покажется странным. Как можно заработать деньги, будучи бескорыстным? Для предпринимателя, наверное, важнее жадность? В каком-то смысле, да. Не обладая зачатками жадности, вы вряд ли захотите поправить свое финансовое положение. Но, с другой стороны, не обладая бескорыстием, вы тоже не добьетесь успеха. Вопрос из зала. «А можно ли за деньги купить себе место на работе или устроиться на работу с купленным дипломом? Как вы к этому относитесь?» Ответ Олега Тарсунова. «Купить место можно, и на работу с купленным дипломом устроиться можно. Вот только ничего хорошего из этого не выйдет». Ну, допустим, вы купили себе место, а отношения людей, которыми вы должны руководить, вы тоже купите. Но уважение и любовь за деньги не покупают. А если вам пришлось купить диплом или место, значит, особых способностей к избранной деятельности у вас просто нет. Таким образом, атмосфера будет постепенно накаляться, и рано или поздно человек, какую бы работу он себе ни купил или должность, Либо все развалит, либо ему придется уйти с этого места. Бизнес это не в последнюю очередь отношения с людьми. Если человек не развил себе бескорыстие, кто же с ним будет общаться? Он не вызовет доверия. А как вести бизнес человеку, которому никто не доверяет? Согласно ведическому знанию, жадный в конце концов, становится нищим, а бескорыстный человек, который правильно распределяет свои средства, становится богатым. «Но ведь это же заколдованный круг», — можете сказать вы. «Я хочу заняться бизнесом, чтобы получить деньги, но пока у меня нет денег, как же мне проявлять бескорыстие?» Начнем с того, что нужно правильно распределять свои средства. Мы слишком много тратим на то, что нам, по большому счету, и не нужно. Например, вполне можно отказаться от покупки лишнего торта и потратить деньги, скажем, на помощь тому, кто в этом нуждается. Ведь никто не требует, чтобы вы, пока не являясь еще богатым бизнесменом, построили на свои деньги развлекательный комплекс для детей. Начинать можно с малого. Чтобы развивать бескорыстие, надо совершать пожертвования пусть даже совсем небольшие, на первых порах. Четвертая категория – это люди, склонные трудиться под чьим-то руководством. Это ремесленники, профессионалы. Их основное качество характера – смирение, то есть способность подчинить себя некой сильной личности. Второе их важное качество – трудолюбие. Основные планеты в их гороскопе — это Сатурн и Меркурий. Обычно сильный Сатурн указывает на трудолюбие, сильный Меркурий — на смирение, на способность подчиняться. Если же человек изначально не обладает данными качествами, но в настоящий момент оказался в подчиненном положении, он должен развить в себе эти качества характера, иначе счастья в труде у него не будет. Причем делать это нужно искренне. Если подчиненный ворчит где-нибудь за углом, критикуя своего начальника, но при этом улыбается ему при личной встрече, толку от его работы все равно не будет. Подчеркну, я не имею в виду, что нужно навсегда отказаться от желания занять должность повыше и получить работу получше. Но пока вы не достигли высот, без качеств соответствующих подчиненному — Вам не обойтись. Я имею в виду не лесть и раболепие, а именно вежливое смирение и трудолюбие. И это не мои личные, взятые с потолка, рекомендации, а законы кармы, законы тонкого тела. Вопросы из зала. Скажите, пожалуйста, люди творческих профессий, художники, писатели, к какому из четырех типов относятся? Ответ Олега Торсунова: Все зависит от того, к какой цели они хотят прийти при помощи своей деятельности. Если эти люди считают, что главное их предназначение – учить людей, то они относятся к первой категории. Если они, например, рисуют для того, чтобы организовать вокруг себя людей, создать какое-то общество художников и тому подобное, значит, они относятся ко второй категории. Если они склонны продавать свои картины – К третьей категории. Немного практики для всех. С чего начать свою работу на предприятии, если вам приходится начинать с низов? С уважения к руководству или к руководителям, если их несколько. Даже если вас оскорбляет сама мысль о том, что вы работаете дворником или слесарем, а не начальники. Ненависть и зависть – неконструктивны, они всегда будут ощущаться окружающими. Думайте не о том, сколько денег вы сможете заработать и куда их потратить, а какую пользу обществу, общему делу вы можете принести. Приносите благо своим трудом, налаживайте отношения с окружающими. Налаживаете отношения, начинаете лучше работать и получаете повышение. Но что делать, если начальник вам достался такой, которого очень сложно уважать? Например, он пьяница, ворует общественные деньги, ругается почем зря. В этом случае следует для себя однозначно решить, хотите вы работать в этом месте или нет. Если не хотите, то можете ли работать где-то в другом месте? Если работать с этим человеком не в моготу, и при этом вам есть куда уйти, уходите. Если нет, старайтесь все же уважать человека, который вами руководит. Почему? Потому что если вам некуда идти и повлиять на ситуацию вы не можете, значит, сейчас он руководит вами по карме. Возможно, вы отрабатываете какой-то кармический долг. Возможно, вы этому человеку что-то должны еще с прошлой жизни. Кстати, советую послушать мою аудиокнигу о семейных отношениях Жизнь в любви, как научиться жить рядом с любимым человеком, долго и счастливо. Там тоже поднимается вопрос о том, за что нам достались плохие родственники. Так же, как и плохие начальники, они могут быть просто посланы нам для отработки негативной кармы. Этот долг все равно придется отдать. А долг мы отдаем с помощью подчинения, с помощью своего труда, послушания, уважения. Условно говоря, мы должны вернуть свое уважение, так как мы неуважительно отнеслись к кому-то в прошлой жизни. Вопрос из зала. «А если у меня не складываются отношения с людьми, с которыми я работаю?» Ответ Олега Тарсунова. «Значит, скорее всего, у вас нет любви к той деятельности, которой вы занимаетесь. Если человек с любовью относится к своему труду... Постепенно он начинает распространять вокруг себя очень позитивную энергию, и в результате люди, которые его окружают, естественным образом начинают его уважать. Хотя бы в глубине своего сердца. Либо, как я уже говорил, эти люди могут быть вам посланы для отработки кармы. Пятая категория – люди-неудачники. В основном они бывают двух типов. Первый – это те, кто, как говорится, купился на деньги. Они занимаются делом, которое нравится им, делом, в котором они смогут достичь больших высот, но при этом им все же все время кажется, что материальное вознаграждение за этот труд слишком мало, и они начинают метаться из стороны в сторону, пытаясь сменить свое любимое дело на то, которое принесет больше денег. А это неконструктивно. Поясню свою мысль. Только что мы рассмотрели четыре типа людей. У каждого из них в той или иной мере присутствует проявление бескорыстия. Это качество дает человеку удачу в жизни. Например, кто-то бескорыстен в передаче знания, но при этом прижиме с плане денег. Другой бескорыстно помогает другим материально, но не умеет делиться знаниями. Третий бескорыстно защищает кого-то. Когда человек имеет определенную область бескорыстия, он обычно становится счастливым и трудится с большим энтузиазмом без каких-либо особых усилий. Но очень часто люди, забывшие о бескорыстии, думают примерно так. «Моя специальность не приносит мне большого дохода, поэтому я должен ее поменять на ту, которая даст возможность иметь средства на жизнь». И они начинают что-то менять в своей жизни, при этом не проявляя бескорыстия ни в одной из доступных областей. Как поступать в случае, если специальность не приносит дохода? Это значит, что сейчас вам по судьбе не положено иметь слишком много денег. Но при этом можно параллельно заниматься чем-то еще, не нужно бросать свое любимое дело потому что человек, бросивший свое дело, становится подобен птице, которая сама подрубила себе крылья. Он не сможет взлететь, он не ощущает энтузиазма, он не испытывает счастья. Ему просто негде раскрыться, потому что только на своем поприще человек может почувствовать настоящее счастье. Цитата. «Человек, не обладающий правдивостью, склонный обманывать не обладает и глубоким разумом разум и правдивость взаимосвязаны с понятием свое дело свое поприще свое предназначение связан еще один важный момент все женщины имеют в своей карме заботу о детях и семье это является их предназначением с самого рождения Если женщина этого не понимает, она терпит неудачу и в работе, каким бы трудом она ни занималась, если дети неухоженные, семья заброшена, это значит, что счастья на работе тоже не будет. Можно, конечно, закрывать на это глаза, делать вид, что все хорошо, что это просто муж такой попался, не понимая, что у жены много работы, не помогает, за детьми не ухаживает. Можно думать как угодно, но именно женщина отвечает за внутреннее состояние семьи, а мужчина – за внешнюю деятельность. Поэтому если женщина не выполняет своих обязанностей по отношению к семье, успеха в работе у нее тоже не будет. Она будет постоянно испытывать страдания в своей жизни. Еще одна категория неудачников – это люди, которые не способны понять, чем им заниматься. Чаще всего они просто получили неправильное воспитание. Им сразу, с самого начала, прививалось не то, что они любят делать, а то, что хочется их родителям. Это очень плохо. Чрезмерное желание использовать своих детей. Это называется еще воспитанием в страсти. То есть родители хотят сделать детей такими, как им хочется, такими, какими они их видят в своих мечтах. Это то же самое, что красную розу покрасить в желтый цвет. Станет ли она при этом желтой розой? Станет, чисто внешне, но внутренняя она останется красной на всю жизнь. Веды говорят, что не нужно пытаться человека направить в ту сторону, в которую он сам не движется. Это означает уничтожить в нем потенцию, энтузиазм и решимость. Такой человек становится безвольным, у него нет желания что-либо делать, он может стать лентяем, наркоманом пьяницей. Вопрос из зала. В мире очень много людей, которые не хотят работать и, например, воруют, пьют или попрошайничают. Так что же, их всех в детстве заставляли учиться не тому, чему они хотели бы? Ответ Олега Тарсунова. В пятой категории, люди-неудачники, есть еще одна тяжелая разновидность. Это так называемое нежелательное потомство. Это дети, зачатые в пьяном угаре, в неблагоприятное время. Это дети, мать которых во время беременности употребляла спиртные напитки, наркотики или курила. Таких детей очень трудно воспитывать. Однако им можно помочь. Но только в том случае, если родители попытаются изменить. Себя. Схема помощи ребенку такова. Это ведическая схема воспитания. Первый этап – родители меняют свой характер. Второй этап – ребенок начинает уважать своих родителей. Третий этап – ребенок уважает своих родителей, подражает им. Четвертый этап – он начинает их о чем-то спрашивать. И пятый этап – Родители начинают очень ненавязчиво давать ребенку какие-то советы, и только после этого он будет следовать этим советам. Начинать всегда надо с родителей. В завершении нашего раздела о категориях несколько советов. Если вы знаете за собой определенные качества характера, присущие той или иной категории, но пока не определились, чем хотели бы заниматься в жизни, Попробуйте себя в тех областях, в которых необходимо данное качество. Например, вы еще очень молоды и не знаете, куда поступать учиться, но все окружающие знают, насколько вы ответственны и стремитесь к истине. Задумайтесь о профессии педагога, юриста, врача. Если вам приходится работать в той сфере, которую вы, возможно, не считаете верхом своей карьеры – Вы занимаете подчиненное положение, проявляете качество присущие той категории. Например, вы вынуждены трудиться подсобным рабочим на заводе, других вакансий просто нет, срочно нужны деньги, и уйти вам пока некуда. Проявляйте смирение, вежливость и трудолюбие, и тогда, вот увидите, ваше положение скоро изменится. Руководитель решил вас повысить, а вы не очень уверены в своих талантах как начальника. Развивайте нужные начальнику качества. Совсем недавно мы их обсуждали. О плодах труда и распределении благ. Одна из важнейших проблем, которая подстерегает нас с вами, это чрезмерная привязанность к плодам своего труда. Возможно, эта фраза покажется вам непонятной и даже странной. Как можно не испытывать привязанности к тому, что ты сделал? Как можно не гордиться, если ты только что достиг чего-то важного? Но на самом деле сейчас речь идет вовсе не о том, чем можно гордиться, не о достижениях и не о рекордах. Имеются в виду материальные плоды и наши мечты о них. Например, вот... Получу зарплату и куплю себе крутой телефон. Или получу премию и поеду на дорогой курорт отдыхать, чтобы все завидовали. Но если мы зациклены на добыче материальных средств и последующих покупках, счастье в труде мы не достигнем никогда. Как складывается жизнь человека, привязанного к материальным плодам, желающего заработать как можно больше денег, чтобы приобрести как можно больше вещей, ценностей и прочего. Вот стадии, этапы, которые ждут этого человека в его жизни. Первый этап. Увеличение рабочего времени – непосильный труд. Это можно обозначить одним словом – «вкалывать». Почему человек начинает так много трудиться? потому что у него запланировано очень много покупок, возможно, ненужных ему. песню Если вы работаете с мыслью «у меня заболел ребенок, и нужно обязательно купить лекарство», такой труд совершенно оправдан. Но если начинать вкалывать с мыслью «хочу купить машину круче, чем у коллеги», это нерациональный труд. Цитата. «Не нужно бросать свое любимое дело». Потому что человек, бросивший свое дело, становится подобен птице, которая сама подрубила себе крылья. Второй этап. Усталость. Человек чувствует, что он уже перерабатывает, что ему нужно отдыхать, но он не может отдохнуть, потому что связал себя обязательствами. Что дальше? Третий этап болезни. Они непременно нагрянут при таком напряженном ритме. Четвертый этап. Это надлом. Человек просто ломается физически и морально. Это происходит обычно в промежутке с 45 до 50 лет. Он уже не может дальше работать так же, как раньше. Пятый этап. Разочарование. Труд уже не приносит радости, как когда-то. Шестой этап. После разочарования наступает депрессия, и дальше она может превратиться или в тяжелую болезнь, или в ненависть по отношению ко всем окружающим людям, если только человек не осознает все и не начнет реабилитироваться. Но для этого нужно понять, что дальше так жить нельзя. Итак, Чрезмерная привязанность к плодам своего труда – это желание заработать еще больше, чтобы купить вещи подороже, но за это приходится платить уже не деньгами. Чрезмерная привязанность к материальным плодам своего труда – это огромная сила, которая будет вас тянуть за шкирку и говорить «все равно ты должен купить четырехъярусный холодильник». У тебя всего лишь трехъярусный, а туда помещается всего 150 килограммов замороженных фруктов. Но может так случиться, что даже зимнее пальто уже не понадобится. Не то что холодильник. В этом вся проблема. Человек не понимает, что на самом деле все вещи, которые он запланировал, он может получить по судьбе, но не сейчас, а позже никто не должен работать больше чем ему положено в жизни иначе можно потерять и здоровье и семью и хорошие отношения окружающих все что составляет смысл человеческой жизни ведь по большому счету миллиардер уже рождается миллиардером тот кому суждено иметь очень много денег без труда имеет их сразу ему не нужно очень много работать он просто приходит туда куда надо прийти таково Расположение планет в его гороскопе. Невозможно с помощью чрезмерных усилий что-либо резко поменять в своей жизни. Поэтому основная формула должна быть такой. Надо понять систему распределения благ в своей жизни. Каким образом? Например, я, прилагая определенные усилия в труде, получая определенное количество средств на жизнь. При том, что я работаю в удовольствие, занимаюсь любимым делом, Дружусь с любовью. Именно то количество средств, которые я получаю, является тем благом, которое предписано мне с рождения. И до тех пор, пока я не вынужден забывать об отдыхе и сне, проводя сутки на работе, я работаю правильно. Всегда стоит задуматься и задать себе вопрос, а так ли мне нужно ехать на эти Мальдивы? Я хочу ехать только потому, что мне самому этого хочется или просто потому, что мне нужно утереть кому-то нос. Если мы начинаем работать, чтобы кому-то что-то доказать, кого-то переплюнуть или стать богаче, чем кто-то другой, мы включаемся в систему чрезмерной привязанности к материальным плодам своего труда. И еще один важный вопрос. А не мешает ли моя работа моему духовному развитию? Если мешает, может быть, это не совсем та работа, которая нужна. Вопрос из зала. Я не могу сейчас заняться тем, чем хотел бы, потому что должен зарабатывать деньги. То, чем я хочу заниматься, принесет доход не сразу, а мне надо кормить семью. Как же быть? Ответ Олега Тарсунова. Если работа приносит вам хороший доход, это еще не значит, что это ваша стезя потому что всегда хочется заниматься тем, что дает больше денег. Это не является целью жизни и предназначением человека. Там, где вам приятно отдавать свой труд людям, там и будет ваше предназначение. Но если все же у вас действительно есть предназначение в жизни, а вы не смогли этим заниматься, например, в свое время родители захотели, чтобы вы получили не то образование, на которое вы рассчитывали, что делать в этом случае? Нужно продолжать оставаться на своем рабочем месте и совершенно бескорыстно, как хобби, заниматься тем, в чем вы видите ваше предназначение. Если вы можете этим бескорыстно заниматься, рано или поздно это превратится из хобби в работу. Однако же, если вы не можете бескорыстно этим заниматься, а будете думать только о деньгах, значит, это не является вашим предназначением. Важно помнить... Вот о чем. Существует сила, которая называется гуна страсти. Она заставляет человека рассуждать примерно так. Если у меня будет больше денег, то тогда все остальные блага тоже увеличатся автоматически. Но так ли это? Как подобная мысль может повлиять на нашу жизнь? Цитата. Никто не должен работать больше, чем ему положено в жизни, иначе можно потерять и здоровье, и семью, и хорошие отношения окружающих, все, что составляет смысл человеческой жизни. Представим себе такую ситуацию. Я решаю, что мне нужно больше денег. Следовательно, начинаю больше трудиться, ведь если у меня нет хорошей кармы, нужно либо работать, либо ограбить банк. Но банк грабить я не буду. И вообще противозаконные действия ⁇ это уже отдельная тема. Итак, я стал больше трудиться. Увеличивается ли количество счастья, которое я испытываю от семейной жизни? Нет. Уменьшается. Потому что работать-то я начал больше и дома появляюсь реже. А количество счастья от отношений с детьми... Конечно, уменьшается, потому что мне теперь некогда их воспитывать. Количество здоровья тоже уменьшается, это понятно. Комфорт? Даже если у меня дома уютно и комфортно, оборудованная кухня, мягкая мебель, наслаждаться всем этим у меня уже нет времени. Получается, что, бесконечно увеличивая свое рабочее время, мы лишаемся возможности иметь счастье. Не правда ли очень простая схема? Но я уверен, многие из вас сейчас все равно думают о том, что надо иметь больше средств на жизнь. В этом большая проблема. Мы с ней не можем справиться в два счета. Для этого нужно знание. Согласно этому знанию, только бескорыстие приводит к увеличению средств. Каким образом? Надо очень сильно захотеть быть богатым. Если у вас есть благочестивая карма в прошлом, то она действует в настоящий момент. Когда человек очень сильно хочет чего-то, вся его положительная карма как бы собирается вокруг него. Но если при этом у него нет необходимых качеств характера для того, чтобы удержать это богатство, он потом все равно останется без штанов. Потому что деньги и прочие блага удерживаются только там, где есть положительные качества характера, А значит, их нужно воспитывать, стремиться не к материальному благу, а к моральному. Именно бескорыстие, как бы странно это ни звучало, рождает увеличение средств. Чем больше добрых дел вы совершаете бескорыстно, тем больше добра приходит в ваш дом, добра всех видов, чего бы вы ни захотели. Такова простая формула. Немного практики для всех. Многие люди понимают счастье неверно. Им кажется, что надо подмять под себя кого-то, надо загрести все деньги, надо любой ценой растолкать всех на своем пути. Это инстинкты. Точно так же действуют животные. Возьмите стаю волков. Вожак будет сильнее других, все остальные подвластны ему. Но мы с вами все же люди и руководствуемся другими вещами. Если человек хочет быть счастливым, он должен стать бескорыстным. Когда человек становится бескорыстным, он действует во имя блага других людей и знает, что будет иметь средства на жизнь в любом случае. Таков закон. Когда человек бескорыстен, вокруг него создается такая атмосфера, что все хотят с ним иметь дело, все хотят с ним общаться. И теперь вы знаете, как проверить уровень бескорыстия окружающих. Поставьте перед собой мысль на своих знакомых, и вы увидите, что с одним человеком больше хочется иметь дело, с другим меньше, с третьим еще меньше, а с кем-то вообще никаких отношений не хочется иметь. Что это означает? Чем меньше нам хочется вступать в отношения с тем или иным человеком, тем ниже уровень бескорыстия в его сердца. «Но как же так?» — спросите вы. На свете есть огромное количество людей, которые отвратительно относятся к окружающим, и бескорыстными их никак нельзя назвать, но они при этом очень богаты. Так о каких же законах вы говорите? Я с этим полностью согласен. Но в данном случае деньги, как говорится, проверяют человека на вшивость, свое положение он получает благодаря прошлой жизни, на своих прошлых бескорыстных делах. Потом уже в этой жизни человек снова проходит проверку. Если он имеет деньги и при этом остается бескорыстным, он удерживается в своем положении. Если же нет, рано или поздно его состояние начинает таять. Таким образом, человек действительно может быть богатым и жадным, но он временно, всего лишь временно находится в этом состоянии. Он рубит сук, на котором сидит. Поэтому, согласно ведическому знанию, все люди, которые стремятся иметь средства к существованию, должны делать пожертвования. Есть разные виды пожертвований. Не обязательно жертвовать деньги. Достаточно просто повторять «я желаю всем счастья». Это тоже пожертвование в виде благости. Ведь скупец даже этого не сможет сделать. Он скажет «мне некогда желать всем счастья, да и незачем». Это проявление скупости в сердце. Такой человек не способен достигнуть каких-то больших успехов в жизни. В результате вы все равно выбираете или любовь к труду, или любовь к деньгам. Одно из двух. Невозможно выбрать и то, и другое одновременно, потому что сердце должно быть занято либо корыстью, либо бескорыстием. Если человек любит труд – Он достигает успеха в труде, потому что он испытывает счастье прямо сейчас, на работе. И он делает благо окружающим людям, испытывает счастье от этого. Тот же, кто привязан к материальным плодам труда, всегда надеется лишь на будущее счастье. Однако оно от него ускользает. Потому что, когда это прекрасное будущее приходит, он опять настроен на будущее, на то, чтобы заработать больше, еще больше. Он никогда не может настроиться на настоящее, ему очень трудно переключиться. Если человек живет ожиданием материальных благ, живет будущим счастьем, он никогда его не догонит. Парад планет в жизни и на рабочем месте. Интересно, что успех в труде зависит не только от того, поняли ли мы, чем нам заниматься в жизни. Разобрались ли с корыстью или бескорыстием в своем сердце? На наш путь к успеху также оказывают влияние звезды и планеты. Начнем с Солнца. Следует знать, что плохое влияние Солнца делает человека, скажем так, неуважаемым, несмотря на все его заслуги. Иногда люди не замечают ваших заслуг, смотрят на них как бы сквозь пальцы. А кто-то другой делает минимум, и все это увидят и похвалят его. Такое часто проявляется у студентов. Один студент произносит одну фразу, и ему сразу ставят пять. Его дальше больше не спрашивают. Другой студент отвечает на вопрос, но ему говорят «продолжайте». Он дополняет ответ, ему вновь задают вопросы. Он запинается, начинает нервничать, а его все не отпускают. Отвечает он не хуже, чем предыдущий студент, но ему все равно ставят 4 или 3. Это и есть плохое влияние солнца. Что делать в таком случае? Надо продолжать жить, принять это как временную ношу, как груз. Ведь в целом солнце означает жизнерадостность, ответственность, выполнение своих обязательств в жизни. Если вы жизнерадостны, всегда выполняете свои обязательства, Постоянно обучаетесь делать свою работу все лучше и лучше и ответственно относитесь к каждому человеку, через некоторое время вы сожжете всю свою плохую карму. Внимание окружающих вернется. Дело в том, что положение человека в обществе в течение жизни меняется. Пожалуй, каждый может отметить такие периоды, когда вас неожиданно как будто переставали замечать, а потом внимание и хорошее отношение людей возвращалось. Это значит, что была плохая карма по солнцу в какой-то промежуток времени. Как вести себя в это время? Точно так же, когда несешь тяжелую сумку. Просто нести ее дальше. Вы придете туда, куда вам нужно, поставите сумку на пол и больше не будете ощущать тяжесть. Так и здесь нужно потерпеть, ни в коем случае не проявляя своих негативных качеств, и плохая карма уйдет. Плохая карма по Луне связана с беспокойством. Человек вдруг начинает чувствовать, что он доставляет проблемы окружающим, он всех беспокоит своим присутствием, хотя ничего плохого не делает. Все почему-то нервничают рядом с ним. Допустим, он работает официантом, приносит посетителю ресторана тарелку с супом, аккуратно ставит ее на стол, и вдруг ему грубым голосом говорят. «Ну, чего ты здесь стал? Дай спокойно поесть». Почему такое произошло? Потому что посетитель почувствовал плохую карму официанта по луне и испытал резкий дискомфорт в его обществе. В семье человек в этом случае не может общаться с родственниками больше пяти минут. Все вокруг него начинают ругаться, злиться. Дети нервничают рядом с ним, плачут, капризничают. Особенно от этого страдают женщины, потому что Луна – это их главная планета. Тоже и на работе. Один человек, у которого в данный момент плохая лунная карма, может, как говорится, поставить на уши весь коллектив. Что делать? Достаточно просто признать то, что он имеет сейчас на это право. Приведу пример. У вас дома живет собака. Это значит, что время от времени вы будете слышать лай, ведь собака не может не лаять, такова ее жизнь. Точно так же и человек в вашем коллективе, который сейчас нервничает и злится, не может поступать по-другому, потому что у него сейчас так стали планеты. Надо просто смотреть на эту ситуацию философски, желать коллеге счастья, и тогда будет счастье для всех на работе. Цитата. Вера не умирает даже вместе с нами, она передается в следующую жизнь. Поэтому верующий человек никогда не может быть сломлен. Следующая планета – Юпитер. Когда у человека наступает период плохой кармы по Юпитеру, он впадает в безверие. Это можно заметить по общению с ним. Он перестает слушать других, становится очень критичным, страдает отсутствием энтузиазма. Ему ничего не хочется делать, он не может понять, чем ему следует заняться. Как помочь близкому человеку? Ведь если негативное влияние Юпитера продлится долго, это чревато даже пьянством и наркоманией. Если вы попытаетесь на человека в таком состоянии воздействовать каким-то агрессивным методом, криком или упреками, вы ничего не измените. Помочь можно только одним способом – усиливать свой Юпитер. Надо верить прежде всего в Бога, а потом в самого человека, которому нужна помощь. Верить в то, что виной всему не он сам, а стечение обстоятельств. Следующий шаг – Нужно подбадривать его, а затем он и сам начинает чувствовать, что он хороший, просто сейчас в его жизни неблагоприятный период, и, наконец, он начинает бороться с собой. Таковы основные этапы преодоления плохой кармы по Юпитеру. Нет иного способа, кроме того, чтобы верить в то, что все будет хорошо, даже если уже все совсем плохо. Вера не умирает даже вместе с нами. Она передается в следующую жизнь, поэтому верующий человек никогда не может быть сломлен. Вопрос из зала. Допустим, у начальника сейчас плохой период по Юпитеру. Что в это время надо делать подчиненным? Ответ Олега Тарсунова. Надо усиливать в себе веру как в Бога, в высшие силы, так и в начальника. Таким образом, можно его поддержать, и на смену плохому периоду придет благоприятный. К сожалению, в основном люди как себя ведут? Они разочаровываются, как только возникает какая-то сложная ситуация. Мы часто идем на поводу обстоятельств, мы не способны с ними бороться. Однако необходимо действовать, Прямо противоположно. Нужно взращивать свою веру, не позволять себе сомневаться в человеке, верить, что он все преодолеет. Даже простой молитвой вы увеличиваете силу Юпитера. Теперь обратимся к Меркурию. Он отвечает за отношения с окружающими людьми. Плохая карма по Меркурию – Выражается в том, что человек теряет личные связи, у него остается меньше друзей, он становится одиноким. Такой период может длиться достаточно долго. Что делать? И в чем может быть причина? Начнем с того, что, оказывается, семейная карма может перетекать от одного члена семьи к другому и оказывать помощь. Но только в том случае, если супруги верны друг другу. Знаете, что такое верность? Верность и вера – это одно и то же. Если вы верите в близкого человека, в его силы и возможности, это значит, что в ваших отношениях есть верность. Если вы не верны, вы не сможете помочь близкому человеку в трудную минуту. Метод сообщающихся сосудов работать не будет. Если в двух сосудах очень много жидкости – то даже когда из одного из них вылили некоторое ее количество, из соседнего сосуда к нему снова попадает жидкость, и общий уровень все равно будет выше среднего. Также и у людей близкие могут помочь восстановить силу Меркурия одной только верой и верностью, а значит, все оборванные у пострадавшего от Меркурия связи на работе, в дружбе, в учебе, со временем восстановятся. Это немаловажный фактор успеха в труде, потому что семейные отношения влияют также и на отношения на производстве, потому что в любую трудную минуту близкий человек может поделиться с нами силами, которые мы потратили на работе. верно и обратное. Когда вы чувствуете, что у вас нет сил, что вы не можете работать, что вы одиноки, это значит, что не хватает верности в семье. Напомню, неверность... Это не обязательно измена. Это может быть отсутствие веры в вас со стороны родных. Вопросы из зала. Скажите, пожалуйста, как узнать, под влиянием какой планеты ты сейчас находишься? Ответ Олега Тарсунова. Если вам говорят, что какая-то одна планета главная для вас, это глупость. Все планеты главные, они все действуют, просто одна сильнее. Другая слабее. Как неверность мешает работе? Многие понимают неверность только лишь как измену физическую, но на самом деле есть разные виды неверности. Так, неверность в разуме означает, что мы с близким человеком по-разному понимаем смысл жизни и из-за этого ссоримся. Неверность в уме означает, что нет согласия в семье, Постоянно происходят споры и ссоры, например, из-за того, как воспитывать детей или как провести выходные. Неверность в чувствах – это нежелание признать тот вид счастье, тот вид наслаждение, которое устраивает близкого человека. На бытовом уровне это выглядит примерно так. Я хочу на концерт, а он хочет пирогов с картошкой. Неверность в пране – В жизненной энергии означает нежелание трудиться по просьбе близкого человека, что-то сделать для него. Пускай сам делает. Я что тут, прислуга? Это и есть неверность в пране. И, наконец, физическая неверность – это банальная измена. Все знают, что это такое. Все виды неверности приводят к проблемам в трудовой деятельности – Ведь чтобы быть счастливым в труде, необходима уверенность, что результаты этого труда направлены в нужное русло. Человек может трудиться с любовью только когда он знает, что плоды этого труда он отдает людям, которые его не подведут. Если семья существует лишь условно, на бумаге, как можно верить, что ты трудишься для близкого человека, всю жизнь отдаешь ему? Это невозможно, а значит счастье. Не будет. Согласно ведическому знанию, самый легкий способ разорвать порочный круг плохих формальных отношений в семье и на работе – с любовью думать о Боге, читать молитвы, обретая силу веры. И постепенно эта сила заполняет не только всю его жизнь, но и жизнь близких людей. Таким образом, на наш успех в труде также влияет то, есть у нас вера в Бога или нет» вопрос из зала а если человек верит в бога но при этом не признает другие религии ответ олега Тарсунова. позитивная вера будет только в том случае если человек не противопоставляет свою веру другим ненависть к другим религиям веды сравнивают с тем как змея пьет молоко но при этом становится все более и более ядовитой и совсем уж плохо если человек Ни во что не верит. Это первый этап его деградации. Очень важно, чтобы на работе тоже были взаимоотношения, основанные на вере. На вере в людей, на вере в Бога. Если, например, руководитель не верит в Бога, но при этом у него есть определенные принципы в жизни, в которые он верит, подчиненные могут его уважать. Ничего плохого на этом производстве не будет, однако же, Если руководитель не имеет принципов, не верит никому, естественно, процесс деградации в таком трудовом коллективе неизбежен. Начальник может вести себя очень агрессивно, злиться и угрожать. Среди коллег будут процветать сплетни, жадность, подсиживание. В итоге все развалится. Вопрос из зала. «Мне кажется, что я не слишком люблю свою работу. Что мне делать?» Как разобраться в себе? Ответ Олега Тарсунова. Можно не любить работу, однако при этом чувствовать, что это твое предназначение. Не бывает такого, чтобы всегда все устраивало. Сегодня не устраивает зарплата. Завтра продолжительность рабочего дня. Даже в том случае, если эта работа – ваше истинное предназначение. Жизненная эстезия человека определяется тем, насколько он способен бескорыстно действовать в каком-то направлении. Например, некоторые люди говорят «Я люблю поесть, значит, я должен быть поваром». Ничего подобного. Поесть все любят, но это еще не значит, что все поварами должны быть. Следует понять такую вещь. Когда вам нравится что-то делать для других людей, это и означает ваше предназначение. Если вам нравится кого-то кормить, учитесь на повара. Если вам нравится охранять имущество людей, идите в сторожа. О разных типах, приятных и не очень. Вы наверняка встречали у себя на работе людей разных типов, о которых я хочу рассказать сейчас. Всех нас можно разделить на три типа по нашей способности выдерживать жизненные экзамены. Первый тип – отличник. Это человек, который испытывает трудности, но считает самого себя виновником своих проблем и старается измениться к лучшему. Он обращается за помощью к людям и к Богу, просит у них помощи. Он принимает эту помощь и меняется. Такой человек, можно сказать, сдал жизненный экзамен на пять. Он не останется в беде и всегда справится с жизненными проблемами. Второй тип – троечники. Такие люди, испытывая трудности, начинают указывать на всех пальцем. Жена плохая, муж плохой, начальник негодяй, дети глупые. Все плохо. Но в то же время эти люди не сдаются, они продолжают действовать, всегда и во всем обвиняя окружающих. Такой человек не изменит свою жизнь к лучшему. Он останется разочарованным, но сможет благодаря упорству сохранить имеющиеся позиции и свои силы. И третий тип людей — это двоечники. Это те, кто в трудную минуту ищут, кто их сглазил, кто плохо на них повлиял. Они никогда даже не попытаются что-то предпринять, потому что ведь их сглазили. Думаю, вы уже поняли, почему я разместил в этой главе информацию о разных типах. Ведь к работе это все тоже применимо. Например, что-то пошло не так, и у сотрудника не приняли выполненный им проект. Сотрудник, который относится к первому типу, найдет причину в себе. Да, мне можно было бы постараться выполнить работу получше. Но я все переделаю, я учту свои ошибки. И он тут же исправляет все то, что было сделано не так. Все, проблема решена. Цитата. «Самый легкий способ разорвать порочный круг плохих отношений — с любовью думать о Боге, обретая силу веры». Сотрудник второго типа обижит все отделы, обвинит всех в том, что ему мешали работать, его отвлекали. «Зачем вы вчера позвали меня в кафе? Из-за этого я потерял время в итоге не доделал проект» но потом все же возьмется за работу и сделает все как надо. Сотрудник третьего типа заявит, что он точно знает. Это результат того, что его соседка по офису — ведьма. Это она виновата во всем. Она его сглазила. И время, которое можно было потратить на исправление ошибок, он потратит на выяснение отношений. Работу он переделывать не будет, и, скорее всего, с таким сотрудником очень скоро расстанутся, а он будет рассказывать о том, какие все вокруг негодяи и завистники. Недавно мы разбирались с тем, как относиться к человеку, который попал под негативную карму той или иной планеты, но на работе мы часто сталкиваемся с людьми, которые неприятны в общении практически везде, независимо от расположения планет. Как относиться к ним? Как себя с ними вести? Существует три основных типа отношений с людьми. Первый тип отношений – дружеские. То есть я открываю сердце этому человеку, и он открывает мне сердце. Я дарю ему подарки, и он не остается в долгу. Второй тип отношений – старшего с младшим. Я даю советы, он слушает. Третий тип отношений – отношение младшего к старшему, уважительное. Я всегда слушаю этого человека и не даю ему советов. Если коллега не поддерживает с вами ни одного из этих трех типов отношений, то лучше просто держаться от него подальше. Но если он тесно связан с вами на производстве, это значит, что у вас есть общая карма, в этом случае держаться подальше не получится. Просто надо терпеть этого человека и относиться к нему хорошо, несмотря на то, что он не принесет вам счастья. И все же, если у вас есть возможность сотрудничать с кем-то другим, ищите другого партнера. Не нужно привязываться к такому коллеге и думать, что вы ему что-то должны Однако же, если вы сами не относитесь ни к одной из трех категорий, если вы не способны слушать кого-либо, если вы не способны давать советы и не способны ни с кем дружить, это означает, что вы сами относитесь к этой четвертой категории людей, от которых нужно держаться подальше. И не думайте, что судьба несправедлива по отношению к вам. Немного практики для всех. Роль начальника заключается не только в том, чтобы всех любить. Она также в том, чтобы в случае необходимости кого-то и наказывать. Но есть очень важный нюанс. Наказание должно быть, во-первых, заслуженно. Во-вторых, оно не должно быть продиктовано личной жестокостью начальника. Одним словом, если руководитель наказывает кого-то, он делает это по необходимости, а не за тем, чтобы потешить свои чувства или комплексы. Если вы, начинающий руководитель, обратитесь за советом к более опытным управленцам, попросите их поделиться случаями из жизни. Как они справлялись с конфликтными ситуациями? Попросите их рассказать о том, как, например, их подчиненные совершали какие-либо проступки, и попробуйте сами решить, достоин ли такой проступок наказания. Какого? А когда определитесь попросите знакомого закончить историю и сравните, как поступил он и как поступили бы вы. Точно так же можно поступить и с поощрениями. Примерьте на себя разные ситуации и решите, кого и за что вы могли бы поощрить в той или иной ситуации. Вопрос из зала. Мой знакомый, молодой человек, 21 года не имеет никаких планов, кроме совершенствования тела. Он занимается спортом для себя. Работать ему неинтересно. К какому типу он относится? Ответ Олега Тарсунова. К неудачникам. Если он делает все только для себя, ему ничего не хочется делать для других, значит, он еще ничего не понял. Как действовать такому человеку? Он должен начать сделать все, что его попросят. Ему говорят, иди поработай на стройке, и он должен туда идти работать. Ему говорят, тебе надо сделать дома генеральную уборку, и он должен сделать это. До тех пор, пока у него не проснется желание заняться чем-то серьезно. Это желание неминуемо возникнет, потому что ему надоест так жить. Пока же он должен делать все, о чем его попросят. И тогда его сердце очистится от грязи, от желания жить только для себя. Единственный способ, когда не знаешь, чем заняться, — всем служить, помогать всем, кому можешь. Тогда ты поймешь, что тебе делать в жизни. Это произойдет очень быстро, в течение одного-двух лет. О главном в этой главе. Профессию и род занятий нужно выбирать в зависимости от того, к какой из описанных выше категорий вы относитесь. Не нужно пытаться направить человека в ту сторону, в которую он сам не движется. Это означает уничтожить в нем потенцию, энтузиазм и решимость. Если человек любит труд, он достигает успеха в труде, потому что испытывает счастье прямо сейчас на работе. А вот это... Лучше прослушать дважды. Для успеха в работе и зарабатывании нужно развивать бескорыстие, совершать пожертвования, пусть даже совсем небольшие на первых порах. Далее. Плохие начальники не возникают в нашей жизни просто так. Они могут быть посланы нам для отработки негативной кармы. Следующее. Если мы зациклены на добыче материальных средств и последующих покупках, никакого счастья в труде мы не достигнем. И, наконец, очень важный вопрос, который нужно себе задать, если возникают сомнения в правильности выбранного пути. А не мешает ли моя работа моему духовному развитию? Если мешает, может быть, это не совсем та работа, которая вам нужна?